Петтины. Петтины были следующие. На северо-запад от Новгорода, между реками Волховом и Лугой, простиралась по направлению к финскому заливу Петтина-Водьская, получившая свое название от обитавшего здесь финского племени Води или Воти. На северо-восток, справа от Волхова, шла далеко к Белому морю, По обе стороны Онежского озера, Петина Абонежская. К юго-востоку, между реками Мстою и Ловотью, простиралась Петина Деревская. К юго-западу, между реками Ловотью и Лугой, по обе стороны реки Шелоне, шла Шелонская Петина. На отлете, за пятинами Абонежской и Деревской, растирала сдалеко на восток и юго-восток Петина-Бежицкая, получившая свое название от селения Бежичей, бывшего некогда одним из ее административных средоточий в нынешней Тверской губернии. Эта Петина захватывала северную часть нынешней Тверской губернии, западную Ярославской и юго-восточный угол Новгородской. Это пятинное деление – Новгородской области появляется уже в актах московского времени с конца 15 века, но неизвестно по памятникам Вольного Новгорода. По этим памятникам Новгородская область Истри делилась на округа, носившие одинаковые названия с пятинами. Только они звались не пятинами, а землями. В 12 веке — рядами. Водьская земля — Абонежский и ряд, или просто шелонь, дерево. Неясный след пятинного или соответственного ему деления лет за пятьдесят до падения Новгорода находим в житии преподобного Варлаама Вашского, составленном в конце шестнадцатого века, где читаем. Бысь тогда, около 1426 года, Великий Новгород... Пожребием разделен, и ежено нарицаются пятины. Вероятно, Москва не любя ломать местную старину, удержала и в Новгороде готовое областное деление. Особенностью пятинного деления Новгородской области было то, что все пятины, кроме Бежецкой, начинались вплоть у самого Новгорода или как деревское, недалеко от него и в виде расширяющихся радиальных полос, бежали во все стороны. Так деревянецкий погост обонежской пятины находился в двух верстах от Новгорода, а погост Спаский, той же пятины, в семистах верстах, на Выга озере, около Белого моря. Только в Бежицкой Петине по книгам XVI века ближайший погост находился от Новгорода в ста верстах. Это наводит на мысль, что округа, рано или поздно получившие название Петин, состояли из древнейших и ближайших к Новгороду владений и постепенно расширялись.